Глава 9. Эдрик и Вельнес встречались в старой башне почти каждый день. Вельнес училась увлеченно, внимание же Эдрика занимали не столько тренировки, сколько сама девушка. Он полагал, что Вельнес служит княжней не только камеристкой, но и ближайшим телохранителем. Во всяком случае, уровень ее подготовки для этого был вполне достаточным, а юбка, стройная фигурка и симпатичная мордашка могли ввести в заблуждение любого злоумышленника сумевшего миновать внешний кордон дворцовой стражи. Сам Эдрик от тренировок не получал ничего. С таким же успехом он мог бы фехтовать игрушечным мечом в песочнице с пятилетним мальчуганом. Он не говорил ей об этом. Тренировки были поводом для встреч. Конечно, она заманила его, кокетничала и вертела хвостом, но в конце концов сумела возбудить в нем любопытство. Она была необычной, независимой. Такой же свободный и уверенный в себе, как и он сам. Эдрик собирался, рано или поздно, закрутить с ней романчик. Но пока, он чувствовал это, раздевать ее еще слишком рано. Всему свое время. Трактирную служанку он мог бы заманить на синовал с куда меньшими усилиями. Но что служанка могла дать ему, кроме скуки? К механической стороне секса Эдрик Мордельт относился так же, как к еде, питью и сну. Хорошо, когда они есть. Но если их нет, можно обойтись и без них. Вельни казалась ему экзотическим цветком, выросшим в унылом лабиринте человеческого мира. Он был готов потратить силы и время на то, чтобы рассмотреть цветок поближе и, может быть, даже сорвать. Постепенно их отношения становились все более близкими. Она смеялась его шуткам, не противилась прикосновениям, не стесняясь говорила о том, что думает и чувствует. Сознание Эдрика отмечало все эти детали как маленькие шажки на дороге соблазна. Впрочем, неизвестно еще кто кого соблазнял. Она пригласила его в игру, но он знал, что стоит ему ошибиться, перестать чувствовать ее, поторопить события или наоборот, пропустить знак, разрешающий сделать следующий шаг, и ее нынешняя увлеченность сменится разочарованием. Он окажется недостаточно хорош для нее. При таком отношении у нее вряд ли могло быть много любовников, если они вообще были. Она предъявляла к мужчинам слишком высокие требования. Обычный ухажер на месте Эдрика давно испугался и убежал бы от нее. Или, занервничав, допустил бы ошибку. Эдрик не беспокоился, потому что не боялся проиграть. Он вообще не допускал мысли о поражении. Он чувствовал, что именно это качество, эта уверенность и привлекает ее больше всего. В свою очередь она хотела победить, разгадать Эдрика. Но даже общение с Вельнис, которое он по большей части воспринимал как игру, развлечение, не могло надолго развеять его дурного настроения, возникавшего как только предстояло снова садиться за чтение. Чтобы как-то отрешиться от отпротивившего перелистывания страниц, Эдрик на досуге придумал еще одну версию случившегося. Версия заключалась в том, что колдун Арангабан вовсе не был так отстранен от работы Маскриба, как хотел показать. Когда Маскриб нашел по-настоящему ценную книгу, Арангабан решил, что в его библиотеке она будет смотреться лучше, чем в Обсидиановой башне, для чего и подстроил несчастный случай. Оставалось только придумать, как можно проверить эту идею. Но Эдрик сомневался, что даже при всех своих талантах сможет вывести на чистую воду волшебника, отдавшего практике магии всю свою жизнь. За прошедшее время Арангабан, если он и вправду был замешан в убийстве Маскриба, мог промыть мозги всем вольным и невольным свидетелям столь тщательно, что до правды уже никогда и никому не добраться. От этой версии пришлось отказаться, когда книга нашлась. Если бы Арангабан и впрямь так не хотел, чтобы Фреймберг получил сие литературное произведение – Он после убийства не оставил бы книги в библиотеке, куда потом допустил Эдрика. Сначала Эдрик обнаружил несколько фолиантов, имевших одинаковые рисунки с теми, что были изображены на разрозненных листах, с которыми он сверялся в поисках. Однако тщательное изучение текста породило очень серьезные сомнения в том, что это то, что ему нужно. В книгах не содержалось ничего настолько ценного и необычного, чтобы об этом стоило докладывать заранее до высылки копии, как поступил Маскриб, Имелась, правда, еще одна книга на незнакомом языке. Эдрик на время отложил ее в сторону и буквально на следующий день нашел то, что заставило его прекратить поиски. Не потому, что закончились обрывки тех произведений, которые хранились в комнате Маскриба. Их было еще предостаточно. Не потому, что в книге были записаны заклятия или ритуалы по вызову могущественных демонов, мечтающих разорвать вызывателей на части. Книга содержала нечто важное для самого Эдрика. Он выпрямил спину и прекратил чтение, когда понял, что обнаружил. Ритуалы несколько отличались от известных ему. Текст, большей частью на одном из диалектов искаженного, не всегда был понятен, но такие названия, как «Игольчатый мост», «Кипящая река» и «Слепая гора» невозможно было спутать с чем-то еще. С этого момента дело переставало быть его личной проблемой. Следовало известить школу о своей находке. Эдрик ушел из библиотеки в середине дня. В книжной лавке купил несколько старых книг. Первое, что попалось на глаза. Около часа посвятил медитации. Копил энергию перед тем, как послать зов. Когда короткое послание было отправлено, он понял, что в ближайшие часы не сможет заснуть. Зов отнял слишком много сил. Нервное напряжение, овладевшее им все еще было слишком велико. Следовало расслабиться, и Эдрик решил совместить приятное с полезным. Спустился в общий зал, чтобы что-нибудь выпить. Господин Мардельт, затараторил трактирщик, прежде чем Эдрик успел сделать заказ, Вас тут разыскивал один человек. Какой еще человек? Да вот он сидит! Трактирщик махнул рукой вглубь зала. Эдрик перевел взгляд в указанном направлении и за дальним столиком у стены заметил сутулую фигуру в длинном плаще. Лицо скрыто капюшоном. «Неужели так скоро?» — удивился Эдрик. «Нет, не может быть. Это не школа. Тут что-то другое». «Будете что-нибудь заказывать?» — спросил трактирщик. Эдрик покачал головой. «Может быть, позже». Он чувствовал, что человек, сидящий за дальним столиком, внимательно наблюдает за ним. Ощущал его взгляд почти физически. «Что же ему надо?» Он пересек зал и занял место за столом напротив незнакомца. Но тот, похоже, не собирался начинать разговор первым. Все так же сидел, повернув капюшон в сторону Эдрика. Лица по-прежнему не видно. И молчал. «Ты меня искал?» Спросил Эдрик. «Да». «Содержательный ответ», — мысленно усмехнулся Мордельт. «Кто ты такой?» «Меня зовут Аайглата», — представился незнакомец. У него был глубокий грудной голос. Казалось, что слова, которые он произносил, начинали зарождаться еще где-то на уровне живота. «И где только дают такие имена?» — хмыкнул Эдрик. «В нижних мирах, конечно», — ответил пришелец без всякого намека на улыбку. Поднял капюшон. Ровно настолько, чтобы Эдрик мог разглядеть его лицо. «Это был не человек». Мендалевидные лиловые глаза, расщепленные надвое черной молнией зрачков, вытянутые вперед нос и челюсти, делающие их обладателя более похожим на животное, чем на человека. Странные красноватые пористые образования на этой вытянутой части лица, морды, перемежаемые с влажными черными участками. На лбу и щеках грубая, как будто спекшаяся кожа. Прижатые к черепу уши, выглядящие как бесформенные уродливые наросты. Да, ты просто красавчик, сказал Эдрик, разглядывая демона. Что надо? Капюшон вернулся на место. Меня прислал Фреймберг Либергхам. А, -а теперь начинаю понимать. Ты тот таева, который ему служит? Да. Долго же ты меня искал? Долго? Переспросил демон. Что для тебя означает долго? Я покинул обсидиановую башню вчера ночью. В Рэндекс прибыл два с четвертью часа назад. Уже час и три четверти часа жду тебя в этом зале. Я опоздал? Нет. Скрупулезная точность демона развеселила Эдрика. Не думал, что демоны измеряют время человеческими часами. Я ознакомлен с вашими понятиями, языком и мерами измерений. — сообщил Айглата. — Это хорошо. Сколько времени ты тут еще сможешь пробыть? — Столько, сколько тебе нужно. Я имею в виду на поверхности Земли. — Время ограничено. Вот как? — хмыкнул Эдрик. — Любопытно. А я вот слышал, что демонам проблематично надолго задерживаться в мире людей. — Не всем, — не меняя тона, ответил Айглата. — У прочих Тайва такие же способности? «Нет, только у меня. Почему?» «Фреймберг усовершенствовал меня». «И он же познакомил тебя с нашими понятиями, языком и мерами измерений, верно?» «Верно. Он дополнил меня, научил мыслить, как вы. Иначе мне было бы сложно с вами общаться». Эдрик вздохнул. «Ну что ж, давай обсудим все по порядку. Расскажи мне о Йонко Нарвериши и Маскрибе Рабхабельте». «Что именно ты хочешь знать?» «Я думаю, ты понимаешь, что, если ты и вправду умеешь думать как человек. Так что давай-ка ближе к делу». Рассказ Таева являлся лишь более подробной версией того, что Эдрик уже слышал от Фрейнберга. Три месяца назад Йонка во главе маленького каравана прибыл в башню с очередной партией книг. Он собирал их у архивариусов и букинистов на территории всего речного королевства. Едва ли не в каждом крупном городе у Фреймберга был свой человек. Обычно к самим книгам переписчики прилагали списки, в которых указывались и отправляемые книги, и те, которыми они только собирались заняться. В большинстве случаев Фреймберг оставлял эти послания без ответа. Если, конечно, не считать ответом, кошельки с золотом, доставкой коих, да и книгачеев также занимался норвериш. Но иногда все же пепельный маг указывал. Что из предлагаемой литературы его интересует в первую очередь, что во вторую, а что не интересует вовсе? Некоторые, желавшие отличиться, расхваливали свой товар не хуже торгашей на рынке. С многозначительным видом они намекали на несметные сокровища, хранящиеся в той или иной частной библиотеке. Здесь последний экземпляр давным-давно исчезнувшей книги заклятий, там таинственные таблички с письменами, вытащенные из могилы безымянного древнего властителя, Где-то еще редчайшие свитки, чудом уцелевшие после пожара, уничтожившего Белкайрийскую Академию Высоких Искусств, Древний Центр Ереси и Чернокнижия. Требовались только средства, чтобы выкупить все эти несметные сокровища. Фреймберг относился к таким сообщениям с изрядной долей скепсиса. Самых неуемных дураков он увольнял, тех, кто пытался его обворовать, наказывал. Маскрип никогда не числился среди тех, кто всеми правдами и неправдами пытался выколотить из пепельного мага побольше денег. Вот уже несколько лет он честно выполнял свою работу. Именно поэтому на его сообщение о том, что найдено нечто уникальное, Фреймберг обратил внимание. Норвериш отправился в обратный путь на восток, и первым городом на его пути был Рендекс. В своем письме Маскрип не сообщал никаких подробностей. Очевидно, на момент отправки послания он еще толком не успел разобраться в том, что именно попало к нему в руки. По прибытии в Рендекс, Норвериш должен был отправить в башню более подробный отчет. Они прибыли в город вечером, перед самым закрытием ворот. В гости к книгачею Нарвериш отправился ранним утром, а Айглата остался в гостинице. Норвериш вернулся, запечатал письмо и отправил Тайва с этим посланием в обсидиановую башню. Прошло более суток, прежде чем Айглата сумел достигнуть цели. В Нижнем мире, через который он шел, бушевала гроза. Вскрыв письмо, Фреймберг нашел только чистый лист. «По пути ты никуда не сворачивал?» — как бы невзначай обронил Эдрик. Айглата несколько секунд молчал, а затем произнес. «Ты зря подозреваешь меня, человек». «Насколько мне известно, демоны, особенно такие умные, как ты...» не считают луж чем-то предосудительным. Поверь мне, люди еще более лживы, чем мы. Может быть. Но забавно наблюдать, как ты играешь словами. Не отвечаешь на вопрос прямо, а вместо этого уводишь разговор в сторону, селись создать о своих действиях то впечатление, которое считаешь подходящим. По пути я никуда не сворачивал и никому послания не отдавал, не совершал подмены, не пытался вызнать, о чем пишет норвериш. Я мог бы перечислить еще десятки «не», но, может быть, тебя удовлетворит и сказанное? Я бы не стал лгать Фрэмбергу, хотя бы из-за того, что знаю, кто он такой». «И кто же?» – насмешливо полюбопытствовал Эдрик. «Бессмертный, великий чародей, полубог. Не все обитатели Нижних Миров злые и коварны. Некогда он оказал нашему народу великую помощь. За это мы служим ему, без принуждения, сменяя друг друга каждые 10 лет. Был долгий перерыв, но пять лет назад он призвал нового Тайва, меня, к себе на службу. Он наделил меня талантами и способностями, которые я никогда бы не приобрел сам. До сих пор я получал от него лишь благо, и я знаю, что он добрый господин. Я не раб ему, хотя обычно колдуны предпочитают, для надежности, накладывать на вызванных магические узы. Но хотя он добрый господин, я хорошо могу представить то, что ждет меня в случае предательства». Что я получу, предав? Мучительную смерть. Что я имею, оставаясь верен? Свободу и силу. Поэтому... Ну-ну-ну, хватит. Эдрик устало махнул рукой. Право, не стоит так распинаться. Проверить, лжешь ты или нет, в данный момент все равно невозможно. Поэтому продолжай. Мне очень любопытно. Что, говоришь, случилось у вас дальше? Некоторое время демон молчал. «Теперь я понимаю, что имел в виду мой господин, характеризуя тебя как человека, способного взбесить и святого», наконец произнес он. «Вот как?» «Я польщен». «А что он еще обо мне говорил?» «Что ты, вероятнее всего, и не человек вовсе, хотя очень ловко себя за него выдаешь». Эдрик рассмеялся. «Боюсь, твой господин тяжело болен. Параноидальный страх, маниакальная подозрительность – самые частые спутники магов особенно таких великих. «Мне кажется, — заметил Айглата, — наш разговор перестал быть содержательным. «Верно. Вернемся к твоей истории. Ты видел, как Норвериш пишет письмо?» «Нет. Я находился в другой части комнаты. Норвериш стоял ко мне спиной. Я видел, как он окунает перо в чернила, но не видел, как пишет. Он сделал все очень быстро. Я полагал, потому что само послание короткое». Может быть, одна строчка или две, но я бы отнес и пустой лист. Может быть, это какой-то особый сигнал, о котором мне не положено знать? Так тебе было известно, что там пустышка, или нет? Нет, я не знал. А Норвириш, каким он тебе показался? Может быть, он был взволнован, нервничал, вел себя необычно? Тайва надолго замолчал, а когда заговорил вновь, Интонации его голоса впервые за время беседы изменились, появилась неуверенность. Да, он не был обычным. От него шел странный запах. Запах? Давай-ка поподробнее. Я... Тайва запнулся. Я не знаю, как передать свои ощущения на вашем языке. Насколько я понял, запахом вы называете выделение, остающееся в эфире после того, как энергия, воспринятая душой, исходит на выдохе обратно в окружающее пространство. Да, это можно сравнить с дыханием. Каждая сущность оставляет свой особый запах, след своего дыхания. И запах Йонка изменился? Что это значит? Запах души постоянно меняется. Любое чувство насыщает выделяемую энергию своим ароматом. И какие эмоции испытывал Йонка? Странные. Комбинации запахов. Радость и страх сразу. Удовольствие и боль сразу. Удовольствие от боли? Он что, был извращенцем? До того утра я этого за ним не замечал. Хм. Я слышал, что запахи людей и демонов кардинально различаются. Это так? Да, это так. Каждый род живых существ по-своему перерабатывает энергию потому имеет свой особый вид запаха. «В то утро или еще ночью ты не заходил к Маскрибу?» «Нет». «Странно, городской маг, конечно, не такой хороший нюхач, как ты, но даже он с помощью своих амулетов смог установить, что в гостинице побывал демон». «Не в гостинице», — поправил Эдрика Тайва. «В комнате Маскриба». «Откуда ты знаешь?» «Я осматривал это место уже после того, как пропал норвериш. «И?» «Что «и»? Ты узнал его? Демона, который тут был?» «Нет. Надеюсь, ты не считаешь, что все демоны знакомы друг с другом?» «Но хоть что-то, ты можешь о нем сказать? Ты ведь ощутил его запах?» А игла-то задумался. «Очень слабый», — произнес Тайва. «И след от него слабый. Не думаю, что такой мог представлять опасность. Силы в нем почти что и не было». «Ты судишь об этом только по слабости следа?» Капюшон согласно качнулся. «Значит, в принципе, можно допустить, что это был очень могущественный демон. Настолько могущественный, что сумел замаскировать свой след?» «Не думаю, что это возможно», — усомнился Тайва. «Чем больше могущества, тем больше потоков задействовано. Нельзя, по крайней мере, я не представляю, как можно очистить потоки от своего следа. Всякое действие лишь усилит твой запах. «Можно только не проявлять себя, ничего не делать. Но тогда ты не сможешь искрыть того, кто ты». «Что-то больно мудрёно», — усмехнулся Эдрик. «Наверняка есть какой-нибудь способ». «Ладно, ты не можешь определить. Смерть Маскриба была вызвана тем слабеньким демоном или нет?» «Нет. Собери он столько энергии, чтобы превратить человека в кровавую пыль, его след был бы гораздо сильнее. Несравнимо сильнее». «Ну хорошо. А когда Норвериш вернулся и дал тебе пустышку вместо письма, от него этим демоном не пахло?» «Нет», — уверенно сказал Айглата. «Рэмберг тоже подозревал одержимость, но я этого не заметил. Его сущность по-прежнему принимала и отдавала энергию так, как свойственно людям. Замены не произошло». «Ты в этом уверен?» «Да. Он пребывал в странном состоянии, но он оставался человеком. По крайней мере, на тот момент». «Что значит на тот момент?» – заинтересовался Эдрик. Получив пустое письмо, Фремберг немедленно отправил меня обратно, в Рендекс. Решил, что Норвериш ошибся, перепутал один лист с другим. Но когда я вернулся, Йонка здесь уже не было. Люди, которые находились с ним... Какие еще люди? Слуги и телохранители. Не мог же он один следить за всем караваном. Где они теперь? По большей части пристроены к другим поставщикам. Ты хочешь поговорить с ними? Они все равно ничего не знают. По их словам, Йонка забрал лошадь и уехал сразу после того, как ушел я. Своих действий он не объяснил. Очень интересно. Полагаю, ты попытался его найти? Да. Айглата опять ненадолго замолчал. Он выехал из города и отправился на юг. След был ясным и четким, но я стал замечать, что чем дальше, тем сильнее меняется запах Йонка. Опять странные эмоции? Не только. На этот раз менялись и сами способы взаимодействий. Он начал по-другому забирать силу из мира и по-другому ее отдавать. Он как будто перестраивал себя. Превращался в демона? Не знаю. Не могу сказать. Но его сущность становилась все более подвижной и гибкой. Это более свойственно демонам, чем людям. Значит, превращался. А запах случаем не становился похож на тот, который ты ощутил в комнате Маскриба, Таева задумался. Капюшон снова качнулся. На этот раз отрицательно. Нет, совсем другой обмен. Скажи, а есть существа, демоны, которые способны использовать разные способы обмена, в зависимости от ситуации и личных нужд? Да, но это очень высокоразвитые демоны. Может, именно с таким мы и имеем дело? Ладно, можешь не отвечать. Я и так знаю, что ты не знаешь. Это просто мысли вслух. «Чем кончилось твое преследование?» «Ничем. Норвериш предвидел, что я буду его искать. Сам он все это придумал или им кто-то управлял, мне неизвестно. Но он сумел сбить меня со следа. Его колдовские способности необычайно возросли за эти два дня». «Что он сделал?» «Создал заклятие. Тошнотворный запах, едва не сведший меня с ума. Я... мне было очень плохо. Я почти ничего не помню». Вероятно, в какой-то момент я ушел домой, на остров цветущих песков. Это меня и спасло. Там я исцелился. Когда токи моего мира очистили меня, я отправился к Фреймбергу. Оказалось, что я отсутствовал две недели. Тогда Фреймберг сам попытался найти Норвериша, но не сумел. «Обсидиановый шарик у Норвериша был?» Он выкинул шар сразу на выезде из города. «Хорошо. Что дальше?» Пока Фрэнберг занимался поисками, я получил задание навестить Маскриба. Тогда ни мне, ни моему господину еще не было известно, что он мертв. Но странное поведение Йонка началось сразу после визита к нему, и нужно было выяснить, что произошло и о чем они говорили. Оказалось, ни о чем. Они не встречались. Маскриб погиб до появления Йонка, еще ночью. Начинаю понимать, почему расследовать это дело Фрэнберг отправил именно меня. Думал Эдрик, в полуха слушая Айглата, подходившего к финалу своего повествования. «Понимаю, почему он не отправил за книгой еще одного переписчика. Он не знал, с чем имеет дело. Требовался не только книгачей, но и боец, сочетание, которое встретишь нечасто. Вдобавок, это должен быть человек, которым в случае чего не жаль пожертвовать. Если вдруг со мной произойдет то, что случилось с Маскрибом или с Норверишем, После того, как я рассказал о Маскрибе, Фреймберг наложил заклятие, сделавшее меня невосприимчивым к отраве Нарвериша. Я снова начал преследование. К сожалению, прошло слишком много времени. Он накопил энергию и ушел в какой-то другой мир, по путям, которые мне неизвестны. «Преследование? Он что, тебя ждал?» «Нет, я неверно выразился. Я взял остывший след, но шел по нему недолго». Нарвириш остановился вскоре после того, как создал заклятие с тошнотворным запахом. Ему просто нужно было время. Около недели, я полагаю. Переход он осуществил еще тогда, когда я вымывал из себя отраву на острове цветущих песков. «Ты не пытался найти его в Нижних Мирах?» «Пытался, но проще найти песчинку в Хеплицкой пустыне». «А чем ты занимался в последнее время?» «Этим и занимался. Все время» пока Фреймберг вновь не призвал меня и не отправил к тебе. «Понятно», — сказал Эдрик. «Я тут уже не первый день роюсь в княжеской библиотеке. Кое-что откопал. Не уверен, что это именно то, что нужно твоему хозяину, но об этом пусть он судит сам. Завтра вечером передам тебе книги. Идет? Если ты еще не нашел, не нужно спешить. Я подожду». «А если нашел? Я не собираюсь сидеть тут годами, выискивая для твоего господина неизвестно что». Отнесешь ему книги, которые я тебе дам. Завтра. Ты понял? Да. Как прикажешь. Тебе есть где заночевать? Я не нуждаюсь во сне. Могу подождать здесь. Посетителей и так почти нет. Через пару часов трактирщик тебя выгонит и отправится спать. А может и раньше. Ты ведь ничего не заказывал. Я могу уйти в нижние миры? Отлично. Там и оставайся до завтрашнего вечера. Капюшон согласно качнулся. Купленные в лавке книги Эдрик оставил в княжеском книгохранилище, хранилище а вместо них положил в сумку те, с которыми когда-то работал москрип. Три изученные переведенные полностью. Книгу на непонятном языке и ту, в которой содержалось упоминание о слепой горе. Последнюю он отдавать не собирался. Сучить Айглата хоть что-то и заставить его убраться из города Эдрику нужно было для того, чтобы без лишних свидетелей встретиться с посланцем школы. Точного часа прибытия Эдрик не знал, но полагал, что посланец прибудет в ближайший день-два. Хорошо, если Айглата задержится в обсидиановой башне подольше. Он мог перемещаться очень быстро. Но пока еще Фреймберг разберется с тем, что именно принес Тайва. Эдрик вернулся в гостиницу ранним вечером. Завернул книги в какую то ветошь и даже успел поужинать, прежде чем объявился демон. Вторая встреча получилась совсем короткой. Когда Айглата ушел, Эдрик, заперся в своей комнате и, уже более внимательно, принялся изучать текст единственной, по-настоящему важной рукописи, неизвестно каким образом оказавшейся в княжеской библиотеке Рендекса. Чтение он закончил в середине ночи. Совпадений с тем, что практиковала школа железного листа, оказалось гораздо меньше, чем он предполагал поначалу. Только правила подсчета дней, которые ритуал надлежало совершать, и наименование места, куда отправлялся совершающий. Частично, не совсем, совпадало и открывающее путь заклятия. Впрочем, расхождения тут были неизбежны, учитывая, что и написано заклятие было не на классическом искаженном, а на одном из его диалектов. Но рисунок ритуального круга, схема накопления энергии – все очень похоже. Куда больше его удивили цели и действия, необходимые для их осуществления. Пробежаться по игольчатому мосту до конца? Сменить естество человека на естество демона? Или наоборот, если пробежку совершит демон? Гедрик перечел страницы, где говорилось об этом несколько раз. Все это выглядело полной ахинеей. Все равно, как если бы собака хотела превратиться в кошку, подумал он. Даже если это возможно, зачем? Школа железного листа ставила при переходе на слепую гору совсем другие цели. И неудивительно, что и ее методы были совершенно иными. Но более всего его привлекла та часть книги, где рассказывалось о вызове демона, могущего стать проводником по мосту. Когда он закончил чтение, ему захотелось начать его снова. Нет, не просто перечитать, выполнить то, о чем там говорилось. Провести ритуал и вызвать это существо. Странное желание. Он ведь никуда не собирался перемещаться. Или собирался? Эдрик уже не был в этом так уверен. Он попытался вспомнить, куда хотел отправиться. На слепую гору? Но для чего? Впрочем, это не так важно. Важно вызвать демона, проводника. Вот это действительно важно. Он должен это сделать немедленно. Он начал было вставать, чтобы приступить к процедуре, когда вдруг понял, что происходит. Понимание возникло не в разуме. Его мысли в этот момент в некотором роде ему не принадлежали а вне, на каком-то более глубоком уровне его «я». Как только пришло понимание, он начал действовать, захлопнул книгу, нырнул еще глубже, отстраняясь от желаний, мыслей, от того образа себя, каковое он ежедневно демонстрировал окружающим. Найдя себя настоящего, Эдрик победил то, что едва не овладело его волей. В этот момент он мог бы вовсе отбросить человеческую форму, как делал уже не раз, и принять свой подлинный облик, Но он не стал. Чтобы одолеть этого противника, достаточно было и духовного перевоплощения. Хотя бы совсем короткого. Только чтобы привести себя в чувство. Затем Эдрик перешел обратно. Выстроил человеческую психику заново. Вновь начал чувствовать, мыслить, желать. Теперь это было безопасно. Пребывание в настоящем «я» уничтожило заклятие без следа. Эдрик с любопытством посмотрел на закрытую книгу. «Надо же, с виду такая безобидная вещица, а едва не достала его». Теперь, когда разум вернулся на место, он мог попытаться осмыслить то, что произошло. Книга-ловушка. Помимо записи заклятий, не имеющих никакой силы до тех пор, пока их не приведут в действие, книга содержала некое вторичное заклинание, как бы вшитое в сам текст. Эдрик слышал о таком и раньше, но видел впервые. Тот, кто это сделал, хорошо понимал, как устроена человеческая психика. Прочитываемый текст оставался просто текстом, за исключением нескольких символов искаженного, расположенных в особой последовательности. Эта последовательность складывалась в простейшее мини-заклятие, отдававшее команду на бессознательном уровне. Человек, не понимая, что происходит, продолжал читать, а команда уже приводила в движение структуры его собственной психики по-прежнему вне сознания. Читатель начинал желать то, чего хотел добиться автор вторичного текста, и несчастная жертва даже не понимала, что с ней происходит. Желания, вызванные командой, проскользнувшие мимо фильтров разума, она воспринимала как свои собственные. Более того, в каком-то смысле они и были, вернее, становились ее собственными. «Маскрип попался на это», — с грустью подумал Эдрик. «Вот что произошло». Пока он переписывал книгу и переводил, заклятие, чья-то дурная шутка, полностью овладело им. Он совершил ритуал и вызвал демона, а демон разорвал его на части. Что бы ни говорил на этот счет Айглата. Не понимаю только для чего все это понадобилось автору книги. Какой-то извращенный способ убийства. Можно было бы отдать книгу Фреймбергу и сообщить о том, что свои обязательства Эдрик выполнил, и дело в сущности раскрыто. Но сначала он хотел показать рукопись эмиссару школы. Тут не нашлось никакой по-настоящему важной информации, за исключением упоминания о Слепой горе. Да и эти сведения были преподнесены в перемешку с весьма странными рекомендациями и заклятиями, работающими прежде всего против самого заклинателя. Затем Эдрик подумал, что все-таки можно было бы вызвать демона. Посмотреть, на что тот похож. Способен разорвать человека на части или нет? А если нет, если Айглата прав, то, может быть, хоть у вызванной твари найдется объяснение того, что случилось с Маскрибом. Страха Эдрик не испытывал. Не потому, что заклятие снова овладело им. Он знал, что ему нечего бояться. И это знание не было иллюзией. Он был способен побеждать не только симпатичных девиц, заскучавших в княжеском дворце. К примеру, ужасающий страж, охранявший обсидиановую башню, Был совсем не похож на такую девицу. И вряд ли демон, вызываемый с помощью книги, окажется сильнее стража. Чтобы второе, вшитое в основной текст заклятия не отвлекало внимания, Эдрик раскрыл книгу посередине и наугад затер несколько значков, складывавшихся в скрытую команду. Он старался не думать о том, как команда выглядит в целом виде. Воображение могло запустить ее в действие не хуже, чем чтение а второй раз отстраняться и очищать себя ему совсем не хотелось. Ножом кое-как накорябал на деревянном полу круг, выцарапал нужные символы. «Интересно все-таки», — подумал он. «Кому все это понадобилось? Просто дурная шутка? Или нечто большее? А может быть, как озарение посетило его внезапная идея, сам демон эту книгу и написал? Почему бы и нет? Книга о том, как меня вызвать. Автоматическая доставка демона к его ужину. О последствиях, конечно, ничего не сообщается. А то, что сообщается, сплошное вранье. Любопытно, что он предпримет, когда поймет, что на этот раз все не так, как прежде. Надо постараться не убить его ненароком. И не сильно покалечить. Только допросить. А дальше пусть Фреймбергом занимается. Эдрик начал произносить заклятие вызова. В левой руке он держал книгу, правой жестикулировал в соответствии с инструкциями. Он ощущал, как выстраивается энергетическая структура, способная после своего завершения изменить часть окружающей реальности. Он не был хорошим магом, но его таланта и знаний хватило на то, чтобы создать паутину и привести ее в действие. Затем, по тому, как стали смещаться линии, он начал понимать, что это не заклятие вызова. Совсем нет. Линии укорачивались, в них нагнеталось давление, Световая гамма стремительно смещалась в область низких энергий. Эдрик выпрыгнул из круга за миг до того, как меняющаяся структура приняла свой окончательный вид. Он не успел понять, что сейчас произойдет. Сообразил только, что ловушки проклятой книги одним безобидным внушением не исчерпывались. Он должен был достичь двери за один прыжок, но опуститься на пол так и не успел. Успел преодолеть половину расстояния, разворачиваясь в воздухе и прижимая книгу к груди. Беззвучный взрыв, грянувший за его спиной, второй раз превратил обстановку в комнате Маскриба Рабхабельта в груду мусора. Но этого Эдрик уже не видел. С добавленным ускорением его тело уже в бессознательном состоянии вышибла дверь и вместе с нею, вылетев в коридор, врезалась в противоположную стенку. Когда Эдрик очнулся, его тошнило, а комната раскачивалась, как лодка во время шторма. Вдобавок, это была чужая комната. Он лежал на животе. Спина и ляжки горели огнем. Если не считать бинтов и повязок, он был совсем голым. Едва не теряя сознание, сумел кое-как поднять голову. Почти такое же помещение, как и то, что он занимал. Шкаф, стол, стулья. За столом сидел человек. Услышав, как зашевелился Эдрик, человек повернул голову к кровати. На вид незнакомцу было лет 40. Волосы, когда-то тёмно-каштановые, а сейчас выгоревшие на солнце и вдобавок обильно приправленные проседью. Прямой нос, сжатые в жёсткую складку губы, уверенное движение воина. Но взгляд совсем не бойцовский, слегка рассеянный, задумчивый. Что-то не так с этим взглядом. Кажется, что человек, который так смотрит, или безумен, или тяжело болен. «Успокойтесь», — сказал незнакомец. «Отдохните». «Нам обоим будет лучше, если вы еще немного поспите». «Это еще почему?» Приложив титанические усилия, Эдрик сумел привстать на локте. Новый приступ головокружения. На этот раз он справился с ним быстрее, чем с предыдущим. «А ты крепче, чем кажешься?» Взгляд незнакомца перестал быть рассеянным. «Совсем недавно я гадал, выживешь ты или нет». «У тебя в спине и, пардон, в заднице было столько осколков, что, если их склеить, можно было бы собрать табуретку. А может, и целый письменный стол». «Пусть моя задница вас не волнует», — буркнул Эдрик. «Кто вы? Кто ты такой?» «Случайный прохожий», — с усмешкой ответил незнакомец. «На твое счастье. Пока эти идиоты догадались бы позвать врача, ты бы давным-давно истек кровью». «Так это ты меня перевязал?» Да. «Эй, тебе этого лучше не делать!» Но Эдрик не стал слушать добрых советов. Шипя от боли, он сел на кровати. Поставил ноги на пол. Он чувствовал, как повязки набухают кровью, но это не важно. Он мог решить проблемы с поврежденным телом за несколько секунд. Сознание достаточно прояснилось, чтобы он мог перейти. В истинном облике проблем у него не будет. Никаких. Он медлил, потому что, с одной стороны, Оценивал свое инкогнито выше чужой жизни, а с другой не хотел убивать незнакомца. Тот все-таки его перевязал. А потом Эдрик заметил, что на столе перед незнакомцем лежит книга. Та самая. В раскрытом виде.